9 часов. И я начинаю страдать от холода, так же, как и от усталости. Его сразу не ощущаешь, но если прекратить двигаться, тут же промерзаешь до костей. Точности выстрела не способствует. Но, по крайней мере, хоть место безлюдное. Дом простой, одноэтажный, широкий, хотя крыша и высокая. Перед домом все пространство просматривается. Я выбрал себе прикрытием небольшую пристройку на краю двора. Свинарник какой-нибудь или что-то в этом роде. прячь там винтовку с оптическим прицелом. Беру только Вальтер и охотничий нож. Иду в открытую, ни от кого не прячусь. Главное разобраться с топологией. Нужно нанести вред там, где необходимо, действовать точно. И не перестараться. Как-то говорится, да-да, хирургически. Использовать здесь Мосберг все равно, что валиком писать миниатюру. Действовать хирургически означает с определенного подхода в определенное место. А поскольку оконное стекло, очевидно, совсем непростое, то можно себя поздравить с выбором М40АЗ с оптическим прицелом. Бьет точно, не промахнешься. Очень совершенное оружие. Чуть правее дома что-то вроде пригорка. Сверху он размыт дождем, это даже скорее куча строительных материалов, известки, цементных плит, которые, наверное, пообещали вывести да так никогда и не вывезли. Позиция, конечно, не идеальная, но за неимением лучшего. Отсюда видна большая часть комнаты, но чуть сбоку стрелять придется стоя, в последнюю секунду. Я уже видел ее мельком несколько раз. Угрызений совести не испытываю. Значит, никаких изменений в плане. Едва встав с постеля, Анна отправляется проверить, хорошо ли Камиль запер двери. Грабили дом не один раз. Ничего удивительного в такой глуши. И поэтому все теперь здесь бронированное. Огромное двойное стекло в гостиной армировано. Его хоть молотком бей, ни одной трещины. «Это код сигнализации», — сказал Камиль, показывая ей вырванную из блокнота страничку. «Ты набираешь диез, эти цифры, и снова диез». И тут же включается сирена. Система не подсоединена к комиссариату, но, уверяю тебя, действует весьма убедительно. У Анны не возникло желания выяснять, что это за цифра. 29-09-1571. Это дата рождения Караваджо. Такое впечатление, что Камиль извиняется. Хорошая мысль для Кода. Мало кто знает, когда родился Караваджо. Но, повторяю, тебе не придется им воспользоваться. Она отправилась в заднюю часть дома. Здесь маленькая прачечная ванная комната. Единственная дверь, ведущая наружу, также укреплена и наглухо закрыта. Анна как смогла приняла душ. Невозможно хорошо вымыть голову пальцами в шинах, которые она побоялась снять. К тому же еще очень больно. Стоит дотронуться до кончиков пальцев, как она не может сдержать крика. Придется смириться с такой медвежьей лапой. Ухватить что-нибудь мелкое — просто подвиг. Анне удалось вымыть голову мизинцем правой руки, потому что мизинец левый вывихнут. После душа Анне стала несравненно лучше. Всю ночь она чувствовала себя грязной, как будто пропиталась больничными запахами. Сначала вода обожгла тело, зато потом Анна долго наслаждалась. Затем приоткрыла форточку и свежий воздух принес с собой прохладу. С лицом не произошло никаких изменений, разве что стало еще уродливее. Еще больше распухло, посинело, пожелтело, и зубы выбиты. Камиль осторожно везет машину. Слишком осторожно. Слишком медленно, тем более, что эта часть шоссе не длинная, и водители часто забывают сбросить здесь скорость. Мысли его находятся далеко. Он настолько занят ими, что автопилот снижает скорость до минимума. 70 км в час, 60, потом 50 и соответствующие последствия. Хор клаксонов, оскорбления при обгоне, подмигивание фарами, машина еле-еле дотягивает до окружной автодороги. Все начинается с этого вопроса. Он провел ночь с женщиной в самом потайном месте его жизни. Но что он в действительности о ней знает? Что они знают друг о друге? Он и Анна. Он быстро подвел итог. Что же Анне о нем известно? Он рассказал самое главное. Ирэн, мать, отец, наверное, его жизнь к тому и сводилась. Со смертью Ирэн в ней просто стало на одну драму больше, чем у большинства людей. Да и об Анне ему известно ненамного больше. Работа, брак, брат, развод, дочь. Придя к подобному заключению, Камель выезжает на среднюю полосу, вытаскивает из кармана мобильный телефон, подсоединяет его к прикуривателю на щитке автомобиля, входит в интернет, открывает навигатор, а поскольку экран действительно маленький, выдружает на очки. Телефон выскальзывает из рук, приходится наклоняться под пассажирское сиденье, а когда у вас метр сорок пять сантиметров, то дело это, понятно, не из легких. Тут машина забирает еще правее, туда, где можно просто ползти. Он встает на аварийку и шарит под сиденьем в поисках мобильника. Но все это время мозг его безостановочно работает. Так что же он знает о бане? Знает о ее дочери, о брате, о ее работе в туристическом агентстве. А что еще? Сигнал опасности дает о себе знать мурашками по спине, а во рту собирается слюна. Как только мобильник оказывается у него в руках, Камиль набирает запрос в интернете. «Вертик» и «Швиндель». печатать неудобно. В этом названии столько совершенно невообразимых букв, что он с трудом добивается своего. В ожидании появления главной страницы Камиль нервно постукивает пальцами по рулю. А вот она. с пальмами и пляжами вашей мечты, по крайней мере, для тех, кто о них мечтает. С жуткими завываниями его обгоняет полуприцеп. Камиль слегка берет в сторону, но не отрывает глаз от крошечного экрана. Перечню слуг, приветственное слово главы фирмы, структура. Камиль совсем не соблюдает ряд, едет одновременно по нескольким полосам и неожиданно его едва не задевает машины слева. Но снова крики, кажется, даже отсюда слышно, как матерится взбешенный водитель. Служба менеджмента и контроль отчетности Во главе с Мишелем Фаем Одним глазом Камиль смотрит на экран Мобильного телефона Другим следит за движением Сейчас будет Париж Камиль подносит телефон глазам Есть фотография этого Жан Мишеля Фая Тридцать лет, полные волосы С проседью, но вполне доволен собой Прекрасный экземпляр Управленца Когда Камиль выезжает на окружную Перед его взором проходит бесконечное число Страниц контактов Эдакая генеалогия всего, что значимо на предприятии. Он ищет фотографию Анны в списке сотрудников. Фотографии сменяют, одна другую. Его палец лежит на стрелке внизу. Он пропустил букву «Ф». Придется возвращаться, а позади завыла сирена. Камиль поднимает глаза к зеркалу заднего вида. Старается вписаться в правый край самой правой полосы, но уже поздно. Полицейский на мотоцикле, обгоняет его, приказывая съехать на обочину. Мобильник выскальзывает у Камели из рук, он останавливается. Полицейский — это беда. В доме нет места для женщин. Нет ни зеркала, ни фена. Мужской дом. Чая тоже нет. Анна нашла кружки, выбрала ту, на которой кириллицей было написано. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за Нашла травяной чай, но он такой старый, что потерял всякий вкус. Она быстро поняла, что здесь ей придется делать бесконечные дополнительные усилия, по-другому вести себя. Потому что это жилище мужчины роста метр сорок пять сантиметров. Здесь все ниже, чем где бы то ни было. Если оглядеться, то повсюду найдешь приспособления, чтобы залезать на них скамеечки, лестницы, табуреты. потому что на самом деле для Камиля высоко все. Однако же не полностью он исключил в своем жилище возможность присутствия другого. Все расположено на средней высоте, между тем, что удобно ему, и приемлемо для других. Еще одно подтверждение, как укол в сердце. Она никогда не испытывала Камилю жалости, нет. Он взвал у всех, и у нее совершенно иное чувство, растроганность И сейчас больше, чем где бы то ни было, она ощутила свою вину за то, что она колонизировала его жизнь, втянула в свою историю. Плакать ей больше не хочется. Она решила, что не будет больше плакать. Нужно взять себя в руки. Анна решительно выплескивает травяной чай в раковину. Она рассержена на саму себя. На ней лиловые тренировочные брюки и свитер с высоким вортом Ничего другого у нее тут нет. Вещи, в которых она поступила в больницу, были все в крови, и их выбросили. А то, что Камиль ей принес из дому, он решил оставить в шкафу, чтобы, если кто-нибудь заглянет в ее отсутствие, подумали, что она только что вышла из палаты. Он припарковался около запасного выхода в отделении скорой помощи, а Анна прошмыгнула за спиной медсестры приемного покоя, влезла в машину и легла на заднее сиденье. Камиль обещал привезти одежду сегодня вечером, но сегодня вечером будет уже другая жизнь. На войне мужчины должны то и дело задаваться вопросом, умру я сегодня или нет. Потому что, как бы Камиль ее не уверял, тот человек придет. Единственный вопрос – когда? И вот она стоит перед огромным окном во всю стену. С тех пор, как Камиль уехал, Анна все время кружится по этой комнате. И лес за окном притягивает ее к себе, как магнит. В утреннем свете она как фантасмогория она отворачивается от окна чтобы пойти в ванну и вновь возвращается на ум приходит какая-то глупость она вспоминает аванпо перед которым простираются пески в татарской пустыне валерию дджрулине оттуда обычно приходит неустранимый враг как там можно выжить полицейские это спасение Стало Камилю из машины, чтобы проделать это ему, как мальчишке, нужно было далеко выбросить ноги вперед. Моторизированный коллега тут же узнал майора Верховена. Они работают вдвоем, и у него свой периметр, ему нельзя слишком далеко удаляться. Но он предложил немного освободить майору дорогу, скажем, до Сен-Клу. Но, тем не менее, не преминул заметить, что все же майор пользоваться мобильником за рулем, даже если на то есть свои причины, очень небезопасно. И даже уголовной полиции нет прав создавать угрозу на дорогах, даже тогда, когда они при исполнении. Камиль выиграл добрых 30 минут, но поскольку продолжал поиски в сети через мобильный, он выехал на набережную, когда коллега сделал ему знак рукой. Камиль нацепил очки, ему понадобилось десяток минут, чтобы окончательно понять, а на Форстье не фигурирует в списках сотрудников туристического агентства Вертик и Швиндель. Но данные на странице не обновлялись с 2005 года, а Анна в то время должна была быть еще в Лионе. Он оставляет машину на стоянке, выходит, но на полдороге к кабинету его застает телефонный звонок. Герен. Камиль разворачивается и быстро спускается во двор. Не нужно, чтобы кто-нибудь слышал, о чем он просит Герена. «Очень приятно слышать твой голос», — радостно говорит Камиль. И объясняет, что ему нужно. «Зачем пугать коллегу? Нужно соблюдать правила». «Он просто просит об услуге». А «Объясню потом». «Нет, не нужно. Герой уже в курсе». Дивизионный комиссар Мишар уже оставил ему сообщение. Вероятно, по тому же поводу. И сейчас, когда он будет ей звонить, ему все же придется сообщить ей, как Камилю, впрочем, что он никак не мог дать информацию об этом налете. «Я в отпуске уже четыре дня, старик. И звоню тебе Сицилия». «Старый дурак». Камиль бы просто надавался тебе по щекам, но он благодарит. «Нет, ничего страшного. Не волнуйся. Да, конечно. Тебе тоже». И отключается. Но Камиль уже где-то в другом месте, потому что по спине у него по-прежнему бегут мурашки, а во рту собирается слюна. Это очень неприятно, но совершенно очевидно говорит о его профессиональном возбуждении, и никакой звонок к коллеге тут не поможет. «Добрый день, майор», — произносит судебный следователь. «Майор спускается на землю. Последние два дня ему кажется, что его посадили внутрь гигантского волчка, который вот-вот взорвется от быстроты своего вращения. Это утро совсем выбило его из седла, и волчок приобрел траекторию свободного электрона». «Господин судебный следователь», — Камиль улыбается так широко, как только может, «будь вы судебным следователем Перейры, решили бы, что майор нетерпеливо поджидает именно вас». Лучше было бы, конечно, чтобы этот Перейра шел впереди, и можно было бы облегченно вздохнуть. Но Камиль протягивает руку и изумленно качает головой. Подумать только, и светочи разума когда-нибудь на пути встречаются. Но светочи юридического разума, кажется, испытывает меньше энтузиазма, чем Камиль. Он весьма холодно, пожимает ему руку. Камиль продолжает в своем духе ищет глазами девицу на каблучищах, но поздно. Судья обгоняет его. Идет прямо и торопливо, начинает подниматься по лестнице. Весь его вид ясно говорит, что дискуссия неуместна «Господин судебный следователь!» Первый раз останавливается, удивленно оборачивается. «Могу я ненадолго отвлечь вас?» – спрашивает Камиль. «Это по поводу пассажа не Теперь из-за приятного тепла ванной прохлада гостиной однозначно означает возвращение к настоящей жизни. Камиль снабдил Анну очень точными, очень техническими инструкциями, как разжигать печь, которую та тут же не преминула забыть. Анна открывает кочергой дверцу и засовывает в зияющую дыру полено, которая никак не хочет умещаться в топке. они наконец, удается запихать его. Теперь можно закрывать дверцу. В комнате начинает пахнуть горящими дровами. Запах немного терпкий. Анна решает сделать себе чашку растворимого кофе. Согреться так и так не удается. Холод застрял где-то внутри. Пока закипает вода, она снова поднимает взгляд на лес. Потом устраивается на диване, перекладывает рисунки Камиля. Их искать не нужно, они повсюду. Лиц, фигуры, мужчины в форме. Она с удивлением обнаруживает портрет верзила полицейского. Вид у него идиотский. Желтые мешки под глазами. Он охранял ее палату в больнице. И когда она убегала, громко храпел. Он сейчас где-то несет службу, но нескольких розчерков карандаша Камиле достаточно, чтобы он появился перед ней, как живой. Портреты ничего не приукрашивают, но вызывают настоящее волнение. Иногда Камиль работает, как очень тонкий карикатурист, скорее жестокий, чем смешной. Никаких иллюзий. И вдруг она этого не ожидала. В альбоме, лежащем на низком стеклянном столике, она, Анна. Ни на одной странице, нигде нет даты. Слезы тут появляются у нее на глазах, прежде всего из-за Камиля. Она представляет его здесь, одного, рисующего по памяти мгновения, прожитые вместе с ней, потом из-за нее самой. Женщина на рисунках совершенно не похожа на нее нынешнюю. Наброски относятся к тому времени, когда она еще была хороша, и зубы были целы, и снегов не было, не было шрамов на щеке и вокруг рта, взгляд был другой. Камиль всего несколькими штрихами намечает обстоятельства и место, где они находились. Но Анна почти безошибочно восстанавливает их. Вот она безумно хохочет. Дело происходит в ресторане у Фернана в день их знакомства. Вот Анна ждет Камиль у выхода из полицейского управления. Листа альбома можно восстановить всю их историю. Анна в Вердене, в кафе, куда они отправились поговорить во второй вечер. На голове у нее шерстяная шапочка. Она чертовски уверена в себе, улыбается. И если верить тому, как Камиль изобразил ее, у нее на то были основания. Анна шмыгает носом, лезет за платком. Вот она идет к Камилю по улице около оперы. Он взял билеты на мадам Баттерфляй. А вот сразу после спектакля Анна в такси передразнивает чио чио Каждый лист рассказывает об их истории. Неделя за неделей, месяц за месяцем. С самого начала. Вот она под душем, потом в постели. И так лист за листом. она чувствует себя безобразной. Слезы льются. Но Камиль всегда видит ее прекрасный Анна протягивает руку к коробке с бумажными носовыми платками. Но для того, чтобы дотянуться до них, нужно встать. В тот самый миг, когда она берет платок, пуля пробивает стекло. И столик в одребезге разбивается. С того мгновения, как она утром открыла глаза, она ждала этого момента. Но, тем не менее, это неожиданность. Ей кажется, что сейчас обрушится весь боковой фасад дома. Она застыла, когда столик разлетелся на мелкие кусочки прямо у нее под руками. Она вскрикивает так быстро, как только может, сворачиваться клубком, бросает взгляд на улицу. Окно цело. В том месте, где прошла пуля, зияет большая дыра, от которой разбегаются трещины. «Как долго оно еще выдержит?» Она тут же понимает, что является прекрасной мишенью. Откуда только берутся у нее силы, непонятно. Но она одним движением перекатывается через спинку дивана, от удара по сломанным ребрам у нее перехватывает дыхание. Она тяжело падает, кричит, но инстинкт самосохранения сильнее боли, и она тут же садится, опираясь о спинку. «Может ли пуля пробить диван?» — думает она. Сердце выпрыгивает у Анны с груди. Тело ее сотрясает дрожь, как от холода. Вторая пуля ударяет в стену, прямо над ее головой. Анна инстинктивно пригибается. В лицо, в глаза, на шею сыплются куски штукатурки. Когда она растягивается на полу и закрывает голову руками, она оказывается практически в том же положении, что и в туалете пассажа Мунье в тот день, когда на нее напали. Все телефон Нужно позвонить к Амелию, сейчас же, или в полицию, все равно к кому, незамедлительно. Но ситуация не так проста, и у мобильник наверху, рядом с кроватью, и чтобы добраться до мезонина, нужно пересечь всю комнату, на виду у стрелка. Третья пуля отлетает от печки, с таким невероятным звоном, что, кажется, прямо перед Анной ударили в гонг. Анна почти оглушена, закрывает уши ладонями, отлетевшая рикошетом пуля в дребезге, разбивает раму на стене. она настолько испугана, что не может сосредоточиться ни на одной мысли. Ее охватывает какое-то оцепенение. Воспоминания о том, что случилось, пассажа Мунье смешиваются с больничными. И над всем этим всплывает лицо Камиля. Взгляд у него серьезный, осуждающий. Как во флешбэке такие мысли приходят перед смертью. Впрочем, ее ждать недолго. Не может же убийца постоянно промахиваться. И на этот раз она совершенно одна. И нет никакой надежды, что кто-нибудь придет ей на помощь. Анна сглатывает слюну. Она не может тут оставаться. Ей нужно каким угодно способом добраться до лестницы. И она это сделает. Ей обязательно нужно позвонить Камилю. Он говорил ей, что нужно включить сирену, но бумажка с кодом лежит рядом с коробкой управления в другой стороне гостиной, а телефон наверху. туда ты и нужно ей добраться. Анна приподнимает голову, оглядывается. Пол, ковер с кусками штукатурки. Но отсюда ей нечего ждать помощи. Помочь себе может только она сама. Решение приходит внезапно. Анна перекатывается на спину, двумя руками стягивает себя свитер, который цепляется за шины на руке. Она тянет его, стаскивает, наконец считает до трех и на счет три садится, прижавшись к спинке дивана. Скомканный свитер лежит у нее на животе. Если он будет стрелять в спинку дивана, смерть. Надо действовать. Она бросает взгляд вправо, лестница от нее метров в 10 Взгляд влево, вернее вверх, туда, где через стеклянную крышу видны ветки деревьев. Интересно, сможет ли он забраться на дерево и влезть в дом через крышу. Нужно срочно звать на помощь Камиле, полицию, все равно кого. Другой возможности у нее не будет. Анна подбирает ноги под себя и далеко влево бросает свитер. и хочется, что он летел в воздухе долго и высоко. Она тут же вскакивает на ноги, бежит к лестнице. Как того и следовало ожидать, следующая пуля попадает в ступеньку лестницы. Прямо у нее за спиной. И я научился стрельбе по очередующимся мишеням уже давно. Ставишь одну мишель слева, а другую справа. Проражаешь поочередно и с максимальной скоростью. Прицеливаюсь, слежу за комнатой в прицел. Когда свитер взлетает с одной стороны, я уже готов и стреляю. Если и захочется его когда-нибудь надеть снова, без штопки не обойтись. Потому что я выбиваю сто из ста. И тут же меняю цель. Она бежит к лестнице. Прицеливаюсь. Когда я стреляю по первой ступеньке, она на второй, и на моих глазах исчезает в мезонине. Пора поменять тактику. Прячу ружье в свинарнике и беру пистолет. И если понадобится для чистовой обработки, охотничий нож. Опробован на моем друге Равике. Прекрасный инструмент. Теперь она засела на втором этаже. Совсем трудно было ее туда загнать. Я ожидал нескончаемых трудностей, а оказалось, нужно было просто правильно указывать дорогу. Теперь следует обойти дом, придется все же немного побегать. Ничего так просто не дается, но она в конце концов поймет, что к чему. Если все пойдет как намечено, я буду там раньше ее. Первая ступенька разлетается прямо у нее под ногами. Анна чувствует, как дрожит под ее тяжестью лестница. Она так быстро взлетела наверх, что поскользнулась и упала на площадку, ударившись головой о комод. Здесь тесно. Но вот она уже на ногах, оценив обстановку и поняв, что здесь ее не видно, и она в недосягаемости, она решает затаиться. Прежде всего, позвонить Камилю. Пусть он сию же минуту приезжает. Я ей нужна помощь. Она лихорадочно шарит по комоду. Нет, не здесь. На ночном столике тоже нет. Где этот чертов мобильный? Вспомнила. Она положила его с другой стороны кровати. Когда ложилась, поставила на зарядку, она роется в своей одежде, включает аппарат, силы покидают ее. Сердце так сильно ударяется о грудную клетку, что к горлу подкатывает тошнота. Она бьет кулаком по коленке, этот телефон неизвестно сколько включается. «Камиль!» Наконец номер набран. «Камиль!» «Ответь сейчас же!» «Умоляю!» Один звонок, второй. «Камиль, скажи, ради бога, что я должна делать?» Руки у нее дрожат. Добрый день. Вы можете оставить сообщение Камилю. Она отключается, набирает снова и попадает на опцию голосового сообщения. На этот раз она его оставляет. Камиль, он здесь. Ответь, умоляю. Пирейра смотрит на часы. Судебному следователю не так-то просто выкроить время. Очень много работы. С верховедом все ясно. Дело от него забирают. Судебный следователь качает головой, а он раздражен, кто только придумал эти порядки. Камиль своего добился. Слишком много неясностей, нарушений, слишком много сомнений, речь может идти об освобождении от службы. Соответственно, дивизионный комиссар Мишар, чтобы подстраховаться и обезопасить себя, поставит в известность прокуратуру. угрозу внутреннего расследования деятельности комиссара Верховена вырисовывается с ужасающей ясностью. Судебному следователю Перерри Очень бы хотелось найти время. На его лице отражаются сомнения. Перей смотрит на часы. Нет, очевидно, это никуда не годится. Он останавливается на две ступеньки выше Верховена, смотрит на него. Он действительно в замешательстве. Они в его натуре вот так уклоняться И дело здесь не в майоре Верховене, а в нравственных принципах. Я скоро позвоню вам, майор, до полудня. Камиль разводит руками «спасибо», Перейра кивает «да что вы, не за что». Эта встреча — его последний шанс, и Камилю это известно. Учитывая дружбу и поддержку Легана и достаточно благожелательное отношение судебного следователя, у Камиля возникает минимальная надежда спастись. Он цепляется за эту надежду. Перейр видит это по лицу майора. И потом судебный следователь не может скрыть от себя собственное любопытство. То, что говорят о Верховении в течение двух последних дней, настолько странно, что хочется во всем убедиться самому, составить собственное впечатление. «Спасибо!» — произносит Камиль. Это «спасибо» звучит как признание, как просьба. Перейра, понимающий, кивает, отворачивается, исчезает. Неожиданно она поднимает голову. Тишина. Где он? Задняя часть дома. Окно в ванной приоткрыто. В эту щель, конечно, не пролезешь. Но она есть, и никто не знает, на что он способен. Забыв об опасности, которой подвергает себя, Анна устремляется вниз, не думаю что за окрылым окном ее может задать засада. Она скатывается по лестнице, перепрыгивает последнюю ступеньку, поворачивает направо и чуть не падает. Когда она оказывается в прачечной, он вырастает прямо перед ней, с другой стороны окна. Он улыбается, лицо оказывается в раме, не дать не взять жанровую живопись. Он просунул руку в окошко, пистолет нацелен прямо на нее, и тишина. Ствол пистолета неправдоподобно длинный. Увидев ее, он сразу жмет на спусковой крючок.